Глава 6. Нина. Обыск проходит достаточно быстро. Помимо полицейских присутствуют еще какие-то мужчины и женщины. Как мне объяснили понятые. Вопреки ожиданиям, мне не переворачивают квартиру. Сотрудники органов, надев перчатки, открывают все шкафчики, заглядывают под кровать, простукивают стены и пол. Мне вспоминаются слова этой Екатерины, что 38 миллионов наличными займут едва ли не половину комнаты. Поэтому, видимо, полицейские особенно-то и не стараются. Первичного осмотра достаточно, чтобы понять, что денег тут нет. А еще нет предметов роскоши, дорогой техники или украшений. Мы всегда жили скромно. На мою зарплату фельдшера скорой помощи «Особенно не разгуляешься, поэтому мне приходилось брать дополнительные смены». Да и Слава как-то заработками не радовал. Хотя сейчас я уже не уверена, он и правда мало зарабатывал или деньги уходили на эту самую Екатерину. «У вас есть сейф?» — спрашивает полицейский. «Ну да, сейф. Было бы что хранить в этом сейфе». Мотаю головой. «Нет, мы обычная семья». У нас нет вещей, которые имело бы смысл туда прятать. Была бы обычная семья, нас бы тут не было. Смешок. Но мне грустно, потому что оперативник прав. Я сижу в кресле, наблюдая за обыском и с трудом сдерживаясь, чтобы не заплакать. Кто бы мне сказал неделю назад, что меня ждет? А теперь? У вас есть золото? В слитках, например? Что вы? Только обручальное кольцо и сережки. Они на мне. Это похоже на какой-то сюр. Мы живем в квартире, за которую еще кредит отдавать 15 лет. В Москве цены очень высокие, и на эти несчастные тридцать квадратных метра тратишь половину жизни. Я отдавала свою половину зарплаты на ежемесячный платеж, а слава свою, если, конечно, он не врал о своих доходах. Только теперь что делать? Непонятно. Одна. И я не смогу выплачивать. По крайней мере, в том же режиме. Как мы копили на взнос, это отдельная грустная история. Спасибо, бабушка мне участок подарила. Было что вложить. И у Славы была накоплена сумма. Вот и хватило на однушку на юге Москвы. Зато метро рядом. И в этой квартире ищут несметные богатства. Да если бы Слава умел воровать, жили бы мы вот так. Но, с другой стороны, почему-то обыск именно у нас. «Это ваше или вашего супруга?» Полицейский кивает на большой игровой компьютер мужа. «Мы оба пользовались, но в основном Слава. Играл вечером в танчики». «Мы его заберем на экспертизу», — объясняет полицейский. «А у меня нет сил спорить». Что ж, заберет и заберет. Славе этот компьютер еще долго не понадобится. А меня танчики не интересуют. Когда, наконец, я подписываю все необходимые документы, и все удаляются. На часах уже восемь утра. И я, скинув с себя одежду, просто без сил падаю в постель. Я засыпаю сразу, совершенно измученная. А просыпаюсь, когда солнце бьет прямо в глаза. Я не сразу вспоминаю, что было накануне. Но уже через минуту Увидев пустое место рядом с собой, в моей памяти воскресают события прошлой ночи. Слава больнице. А еще его подозревают в краже. А меня в соучастии. Я лежу на боку еще минут десять, пытаясь заново уместить в своей голове все случившееся. И не могу. Что мне делать? Понятия не имею. В идеале бы позвонить и узнать, как себя чувствует мой муж. Но это потом. Еще у меня куча пропущенных. От свекрови, от мамы. Я умываюсь, ставлю чайник и перезваниваю матери. Она берет трубку сразу. «Нина, ты как?» «Так себе», честно отвечаю. «Потому что делать вид, что все хорошо бесполезно. Да и мама знает меня, как облупленную. Так что, Слава и правда украл эти деньги?» «Не знаю. Так говорят». Забавно. Первый вопрос мамы про деньги. А где они? Это ведь большая сумма. Мама, я понятия не имею. У нас дома точно нет. Полиция ночью провела обыск квартиры. Деньги не нашли. А Слава не в том состоянии, чтобы давать показания. Но ты не волнуйся, тихо говорит мама. Ее голос ласковый, но какой-то фальшивый. Если деньги найдешь... «Не вздумай отдавать. Сразу ипотеку закроешь». «Мам!» — буквально вскрикиваю в трубку. «Она говорит какую-то ерунду. А я по опыту знаю. Ей не объяснишь, в чем она не права». «Что, мам? Я тебе говорила, что не стоит выходить замуж за человека без своей жилплощади. Надо было найти нормального, у которого деньги есть. А твой Слава что? Неудачник». Мало того, что зарплата, как у серого клерка, так еще и воровать не умеет. Попался. Мам, я честно ожидала от тебя немного другого. Поддержки. Ты, кстати, со свёкрами дружить переставай. Они с тебя не слезут. Или заставят горшки из-под этого придурка выносить. Или передачки в тюрьму таскать. А вот платить ипотеку за твою конуру тебе придется самой. В одно лицо. То, что так оно и будет, я сама знаю. потому что Слава у родителей единственный сын, самый любимый, поздний, долгожданный, и они буквально выбирали ему жену, которая была бы ему пожизненно и мамой, и папой, и няней, и опекуном. А Слава была милым, добрым мальчиком, который и мухи не обидит, и куска хлеба не украдет. Подозреваю, что для себя он бы никогда и не украл, не его это размах. а вот соучастником стать вполне мог. И повестись на росказни и харизму, что, конечно, не делает его лучше. Неважно, для кого он мог своровать, если он это действительно сделал. Следующая моя мысль совсем обидная. Мало того, что он своровал, так еще и не для собственной семьи, а для каких-то левых людей. А вот разгребать это все мне.